Часть первая. Начало. Глава первая. Сай комба. Как люди приходят в космическое бюро расследований? По-разному. Кого-то ведет желание бороться с преступностью. Такие люди после школы поступают на профильные курсы, получают направление в академию КБР, становятся специалистами и многие годы посвящают работе в полиции, опергруппе или экспертном отделе. Некоторые приходят в КБР после службы в армии. Эти выделяются своей внимательностью или особой аккуратностью при работе с уликами и свидетелями. Благодаря чему в итоге вместе с военным билетом получают направление на возможную работу или учёбу в той же академии. Работать на космическое бюро престижно, ведь оно является основной структурой, подчинённой напрямую Совету Галактики. работают в нём жители всех планет, входящих в альянс. При этом у служащих есть шанс посмотреть другие миры, изучить культуру, а может и осесть там, куда тебя распределили после академии. Поэтому многие добиваются повышения во время службы в дополнительных структурах, в местной полиции или охране, с тем, чтобы позднее перевестись в КБР. Сайкомба решил пойти в КБР Когда ему было 18, он с 3 лет знал, что ему предстоит работать на государство. Семья матери из поколения в поколение служила в госструктурах, и воспитание детей обязательно включало в себя понятия честь, долг и тайна. Правда, трёхлетний карапуз ещё не знал, на чём со временем остановит свой выбор. Его дед был известным в узких земных кругах аналитиком. который много лет проработал в Министерстве по делам инопланетных цивилизаций, умудряясь прогнозировать даже поведение аборигенов из вечно засушливой Суоли. Мать начала была дипломатическую карьеру, но после визита на Улавию вернулась домой с мужем-инопланетником и следующие несколько лет вела жизнь супруги иностранного специалиста: воспитание сына, ведение дома, светские мероприятия. И мало кто знал, что утончённая и благородная леди когда-то была военным аташе на Улавии, планете, дающей миру самых безбашенных наёмников и самых неуловимых убийц. Когда у леди Иларии родился сын, Киран Комба сам перерезал пуповину наследнику, а потом предложил назвать его Сай. "Сай?" удивилась женщина, рассматривая красное личико новорождённого. Это имя на улавии означает своевременный. Улыбнулся молодой отец. У нас считают, что обладатель такого имени всегда будет точно знать, что нужно делать, а потому не опоздает и не поспешит. Леди Илария не стала спорить с супругом. Она верила, что у них будет ещё много детей, которым они вместе придумают имена. Увы, вскоре после рождения наследника Лорд Киран Комба пропал. Сначала полиция и КБР искали его живым, а когда все сроки считать лорда Кирана пропавшим без вести прошли, его начали искать мёртвым. Однако даже через 10 лет тело не нашли, что давало леди Иларии право считать мужа живым. Она трепетно хранила воспоминания о нём, часто показывала сыну портрет лорда Кирана, рассказывала, как непросто ему было сбежать с Улавии. жениться на землянке, принять титулы наконец, согласиться на работу инструктора в рядах КБР. Неудивительно, что мальчик вырос и пожелал пойти по стопам отца, окончить академию КБР, чтобы служить земле и галактическому альянсу в рядах космического бюро расследований. Яркая внешность для агента КБР часто является помехой, ведь агент должен быть незаметным и не иметь особых примет. чтобы в случае необходимости легко растворяться в толпе. Наверное, поэтому на первом курсе академии Саю Комба прочитали исключительно кабинетную работу. Его длинные белые волосы, стянутый в небрежный хвост, мускулистая фигура, чеканные черты лица и пронзительные зеленые глаза выделяли его в любой толпе. К окончанию третьего курса его белозубая улыбка красовалась на каждом календаре, вступай в ряды КБР. Особенно хорош был пляжный календарь, раскупленный тройным тиражом. В январе Сай представал закутанным в длинный полосатый халат с полотенцем в руках. В феврале другой халат был развязан, но полотенце прикрывало всё, кроме ключиц. В марте полотенце небрежно висело на шезлонге. А распахнутый халат демонстрировал белые шелковые боксеры и крепкие ноги в шлепанцах. Апрель и май соревновались, как много тела можно прикрыть сползающим халатом. Июнь и июль и август демонстрировали короткие пляжные плавки, капельки воды, упавшие на широкую грудь, и восхитительно мускулистый зад агента, подчеркнутый мокрым лоссаном. В сентябре снова появлялись боксеры. и полотенце. За торакурс привлекал внимание узким бёдрам и широкой спине. В октябре на носу агента появлялись умные очки, а в руках книжка. В ноябре в кампанию с логаном Вступай в ряды КБР составляли чашка какао и пушистый шарф, а в декабре сай провокационно разлёгся под ёлочкой, прикрывая всё самое интересное коробкой с подарочным бантом. Благодаря этой подработке надкомба посмеивались, называли картинкой агента и всячески намекали на перспективную карьеру модели. Но кадет уверенно шёл к своей цели работе в активной части КБР. Для воплощения своей мечты он безупречно прошёл курс маскировки. Сдача экзамена специально для него превратилась в квест "Найди агента". Сокурсники носились по супермаркету, то Хватая за локти всех светловолосых, высоких и мускулистых мужчин, потом переключились на женщин, но так и не сумели узнать Комба в нищем поберушке, клянчившем у них на кофе. В результате он получил самую высокую оценку от преподавателя, а со временем довёл искусство маскировки до совершенства. Теперь при необходимости он умело сливался с обстановкой. Случалось, конечно, что начальник прямо говорил: "Сай Завтра задержание на вечеринке в большом доме. Будь в форме. Это означало, что агент Комба появляется у центрального входа, ослепляя всех своей улыбкой и харизмой, вручает постановление о задержании. Затем, делая строгое лицо на камеры головизоров, красавица-агент сопровождает единственного подозреваемого, а то и свидетеля, к авиетке. В это же самое время его коллеги отлавливают у запасных выходов тех, за кем служба КБР явилась на самом деле. Сай понимал нежелание начальства светить других агентов, но быть лицом сообложки не хотел никогда. Поэтому с капитаном подразделения существовал негласный договор. После каждого публичного выступления агенту Комба давалось задание, которое позволяло снежному лорду исчезнуть. На белоснежные волосы неплохо ложилась краска. Зелёные глаза прятались под карими или серыми линзами. Атлетическую фигуру маскировал мешковатый форменный комбинезон. Немного грима, до краски. И вот вместо красавчика Сая Комба на задание отправляется невзрачный, полноватый паренёк Саймон Коп. Толковый парень, любитель лапты и пончиков с шоколадом. В отличие от звездной личности Снежного Лорда Саймон пользовался расположением сотрудников. Он был своим, тогда как Сай, недостижимым идеалом, всегда в отглаженной форме, в начищенных туфлях, сверкающих зеркальным блеском, с идеальным маникюром на аристократически длинных нервных пальцах, Комба вызывал у коллег чувство зависти от ощущения собственной неказистости, что не могло способствовать любви коллектива. Карьера агента КБР понемногу двигалась в гору. Завестники умолкали, но в один прекрасный день капитан вызвал к себе Саймона во время обеденного перерыва. Коллеги сочувственно глядели ему вслед. Такой вызов вряд ли обещал агенту новые плюшки, скорее взбучку, а то и официальный выговор. Но к сочувствию агентов примешивалось любопытство. Что мог натворить этот Тихоня? Правда, по служному списку Саймона будь здоров. Он не только успел сунуться в каждую крупную заварушку в последние года 3, но и космопорты патрулировать не отказывался, если вдруг ловили кого-то важного, и в засадах сидел матеря шёпотом экономное начальство. Попробуй разгляди в полумраке преступника, если прибор ночного видения один на всю команду. Громко объявив Держу пари, потеряли мой отчёт за прошлый месяц. Коп неторопливо встал с кресла и, цапнув по дороге пончик, в перевалочку отправился к лифту. Коллеги насмешливо загудели вслед. Капитан славился невероятной дотошностью к бумагам и мог вызывать провенившегося по 2-3 раза в день. Саймон поднялся лифтом на 3 этажа, прошёл через пустую приёмную, коротко стукнул в дверь. И вошел в кабинет капитана Смауга. Помещение было выдержано в строгих бежево-коричневых тонах. Массивная мебель оттеняла крупную, затянутую в черный комби фигуру Бадра. Эти инопланетники славились своей силой, выносливостью, удивительной дотошностью, а еще мрачностью и любовью к кофе. Про капитана земного отделения КБР поговаривали, что Смауг не фамилия, а позывной. оставшийся с тех времён, когда Бадр ловил преступников на линии Земля-Марс. Оторвавшись от бумаг, капитан с привычной сдержанностью поприветствовал агента. Проходи, Сай, где кофе, знаешь сам. Можешь сделать себе чашечку. Новости у меня шеламяющие. Приглашение выпить кофе вместе было высшим проявлением любезности среди бадров. От чего-то они питали необъяснимую слабость к этому земному напитку, быстро учились в нем разбираться, закупали лучшие и редчайшие сорта, да еще начали производить на своей планете самые потрясающие в галактике кофеварки. Одна такая мега-машина стояла в углу кабинета на специальной подставке. Сай подошел к ней, оглядел прозрачные капсулы с зернами предлагаемыми для помола: арабика, марагаджип. Рабуста, особой алой полосой отмечались сорта, выращенные на родине Бадров, планете Ихолла. Спектр ближайшей звезды и климат Ихолла существенно отличались от земных. Поэтому эти зёрна имели повышенное содержание кофеина, небезопасное для человека. Агент задумался, чего ему сейчас больше хочется: кофейного вкуса, восхитительного аромата, пенки или крепости и бодрящего действия. Судя по словам шефа, ему предстоит работа, но не прямо сейчас. Так что не стоит взбадривать ещё вполне бодрый мозг, лучше позволить себе насладиться тонким вкусом и ароматом. Смешав в кофемолке по две части арабики и робусты, Саид добавил к ним чуть-чуть кофе лювак и запустил процесс, поскольку капитан любил сдабривать кофе сливками. Его чудо-агрегат стоял на небольшом холодильнике, полным молока, сливок, тюбиков карамели и шоколадного соуса. На отдельной полке стояли пряности: корица, перец, мускат, имбирь, всего не перечислить. Посыпку капучино корицей и шоколадной крошкой, Комба прихватил из холодильника маленькую шоколадку и вернулся к столу, чтобы уютно расположиться в огромном кресле. Первые три глотка ему позволили выпить в тишине. Вкус кофе и шоколада, божественный аромат, плывущий в воздухе, и наконец тепло, разбежавшееся по венам, сделали эту минуту лучшей за весь день. А потом капитан передвинул к нему тяжёлую алую папку, которая даже своим цветом вопила о чём-то пугающем. Папка закрыта с помощью генного замка. При попытке вскрыть всё содержимое будет уничтожено. Твои данные внесены в систему. прикладывай палец и читай, сказал смаук, а после тяжело встал и сам отправился к кофемашине. Сай мысленно присвистнул. Такие меры безопасности устанавливались для документов межпланетного уровня, не меньше. На поверхности алой псевдокожи блестел металлом язычок замка. Следовало приложить к нему указательный палец, вздрогнуть от лёгкого укола иглы, берущей генопробу. И наконец открыть толстую крышку, чтобы погрузиться в изучение бумаг. Погрузившись в чтение, агент Комба потерял счёт времени. Когда он изучал новую информацию, его не могли отвлечь ни шум кафе Молки, ни тяжёлый поступь Бадра, вернувшегося к столу, ни даже сигналы внутреннего комма, извещающие начальство о происшествиях в городе. Дочитав Сай выпил остаток своего кофе одним глотком, поморщился, а потом взглянул на капитана. Это правда, сэр? Посмотри на подписи, буркнул начальник, крутя в руках световое перо. Сайма опустил взгляд. Видел Берков, Митчел и Ва Юнши, большая тройка аналитиков. Именно, мрачно подтвердил капитан. Сначала дёрнули Беркова, А у Шон затребовал остальных. Судя по отчёту, Глехер уже перетащил больше трети совета Галактики на свою сторону. Ещё треть будет лоббировать свои мелкие интересы, или качнётся за большинством. Остальные пока колеблются. Не всех устраивает его кандидатура в кресле сенатора Совета Галактики, но ты сам знаешь, что у каждого найдётся слабое место. на которое этот пират может надавить. Сай только кивнул. Ему приходилось копаться в маленьких грязных секретах сильных мира сего. Да и с Глехером он пересекался. Комбо считал его опасным типом и не жаждал новой встречи. Но агентам выбирать не приходится. Если в ближайшее время ситуация не изменится, через год-два во главе совета встанет Ирайн Глехер. А большей сволочи я в жизни не видывал, прочувственно высказался Смаук, так приложив пирог к столешнице, что оно треснуло. Заметив скептическую мину подчиненного, капитан тяжело вздохнул: "Ты же понимаешь, Сай, что он не оставит от КБР камня на камне. Ему не выгодна сильная централизованная власть. Законы, которые он примет или протолкнет на межпланетном уровне, будут способствовать преступности во всех видах." Пираты захлестнут торговые пути, и альянс схлопнется. Я понял, медленно кивнул агент, прекрасно осознавая, что начальник преувеличивает. Захлестнуть весь альянс не получится. Планет много, и некоторые из них вооружены до зубов не хуже Кихирта, родной планеты Глехера, но пару-тройку шариков превратить в пепелище Ирайн сумеет, просто для того, чтобы доказать свою власть. Поэтому Сай на миг прикрыл глаза, возвращая себе самообладание и уточнил, что требуется от меня. Капитан расцвёл окульей улыбкой, хлебнул кофе и начали излагать задачу, поставленную перед агентом управления КБР. В целом задание было традиционным работа под прикрытием. Только прикрытие тут было совсем слабенькое. Сайу Комба предписывали отправиться на Кихирт под благовидным предлогом проникнуть в кошачий клуб и найти компромат на Глехера. Главная твоя задача отыскать то, что поможет прищучить этого негодяя. Найди компромат. Найди что-то настолько жареное, чтобы он не смог замазать это ничем, даже своим золотом и связями. Вас понял. Сколько времени мне даётся на подготовку к операции? Уточнил агент. Неделя. Что? Капитан, да чтобы неофициально попасть на Кихирт, мне придётся поднять всех тихорей, работающих с отделом, возмутился Сай. Поедешь официально, как Сай Комба, уши к Бэр не спрятать, поэтому прикроймых документами. Бумаги уже готовы. Вручишь повестку одному из дружков Ирайна. По закону имеешь право дождаться свидетеля и сопроводить его в суд. Повестка галактическая. Срок закончится через месяц. Успевай. Сам понимаешь, избрание нового главы уже через полгода. Время поджимает. Агенту ничего не оставалось, как согласиться. Отправьте Саймона в командировку тогда, что ли? Попросил он, возвращая папку. Отправлю. Действуй по ситуации, сказал на прощание капитан. От мелочи прикроем, но если сильно вляпаешься, выбирайся сам. Последнее указание агент не поверил. Балласт, конечно, сбрасывают, случается, но капитан с Маук своих не бросает. Асай давно стал для него своих